Приглашать гостей к ужину вышла сама хозяйка, кума Анна. Оглядела застолье, поправила скатерть и ласково посмотрела на дочь, потому как все на столе было собрано ею, положено и поставлено с добрым оглядом. Гости тоже ласково глядели на Степаниду, чего и хотела кума Анна, кстати, гордясь хозяйской выучкой дочери. Потом поклонилась Марию и на особицу Семену. А звать величать не обессудьте. — Зови Семеном, как раз угадаешь, — подсказал Марий, и, поправив рубаху под ремешком, застегнул на вороте две верхние пуговицы, перекрестился в передний угол. Бог на стене, а хлеб на столе. По Зауралью в крестьянских домах заведено, что справа в переднем углу место хозяину, потому гости сели обочь от него, с той и другой стороны. а всесемейные рассядутся на приставных скамьях. Кума Анна нетерпеливо выглядывала в окно, не идет ли Яким, сердилась п о себя. Удернула не ко времени. Но не успели взяться за ложки, пришел и Яким. Торопливо умылся, утерся, облегченно перевел дыхание. — Марьюшка, оказия есть твоему парню. Утрись Пантина дочь Варвара в Туринск собралась. Она сама сулилась забежать сегодня, Варька-то. — А ты ей сказал? — спросила кума Анна. — А то и сказал, попутчик, мол, есть. Яким, обмахнув бороду крестиком, полез за стол. Наглодно опрокинув рюмку, пример показал гостям. — Про солдата ты ей сказывал? — допытывалась кума Анна в суете, не присаживаясь к месту. — А то как? — сказал. — Девка не нашим ч и т а и ким поднял бороду на дочерей и засмеялся не открывая рта набитого каши девка бой ты ее солдатик п о о с т е р е г и с ь младшая катя поднимая плечи вся у ж а л а с ь чтобы не расхохотаться а степанида насмурилась готовая встать и уйти из за стола ей перед гостями было неловко и стыдно за мать у которой только и заботы о женихах для дочери вот и теперь услышав о пантиной варе уже приревновала ее к заезжему солдату. — А они, люди наездом, — м у ч и л а с т е п а н и д а могут всяко подумать, будто и я одних мыслей с матерью, будто и мне ненавистна, Варвара, за то, что повезет от нас солдата. Ай, это не стыд! Кума ж Анна вела свое дело, сновала от стола на кухню и з кухни к столу, несла овсяный кисель, п р о с т а к в а ш у м о ч е н о й брусники к чаю. «Заробилась т о м а т а слышь, кума, присядь!» — льстиво пожалел хозяйку гость Марии, выворачивая от общего блюда полные ложки киселя под конопляным маслом. «Все ведь уберем до единой крохи. И кушайте, гостенички, н а з д о р о в и ц с вам. А хозяйка она из перстов сыта». «Вот я и говорю теперь», — неотвязно мучилась своим кума Анна, отравленной, видать, давней обиды. Вот теперь и говорю, где бы нашим, там и утеснение от в а р к и я к и м о вероятно, надоели рассуждения жены, и он хотел одернуть ее, да только распалил окончательно. «Ты, Анна, к чему на Варвару? Она ни сном, ни духом. Я застал ее, ревмя ревела. Не поеду, боюсь. Девка все-таки. Дорога сто верст в один конец. Это уж узнавшая о по попутчике усмягчилась». Наших вот возьми-ка, пошлешь ты их? Неукладно ты сказал, Еким, бесстыдная девка, а ты ревмя ревет. Ее в хлебальной ступке толки слез не покажет, поперек она нашему дому. Да какое в тебе? Хватит! Вдруг сурово брякнул Еким ложкой по столу. Кума Анна вмиг смолкла, боясь перечить мужу. «Он ведь, не говоря ни слова, может встать из-за стола, выйти на кухню, да там и засветить жене по уху. Знай край, да не падай!» Еще не отпили чай, прибежала Варвара, плотная девица, высокого росту, чернявая, с цыганским обличьем. Глаза у нее крупные, дерзко любопытные. Цветастый платок на волосах накинут кое-как. Шугайчик на крутой груди не сходится, Сапоги вроде великоваты, но она твердо знает, что красиво, знает, что небрежение к одежде красит ее и счастливо гордится этим. «Чай да сахар!» — поклонилась она и села на лавку, ладони больших рук, опрокинула на колени, стала разглядывать застолье. «Ну, едешь ты, а то, может, отдумала?» — приветливо спросил ее хозяин и ткнул бородой на огородово. «А солдат, вот он!»